И в этом беспросветном мраке Гуимплен видел лишь одну светлую точку. Он идея, пройдя через горькие страдания, были счастливы. На всем остальном лежало клеймо проклятия. Гуимплен знал, что над ним стоят власти имущие, богатые, знатные, баловни судьбы, и чувствовал, как они бессознательно топчут его, а внизу он различал бледные лица обездоленных. Он видел себя и